1820. 10 мая. Кернер пишет Карлу Майеру и предлагает ему выпустить собрание стихотворений Гёльдерлина на благо Родины. Очень жаль, что он единственный автор элегий в Вюртемберге, пребывает в таком забвении, погребенной под опилками, которые вышли из-под рубанка тюбингенского плотника. «Я не могу этого сделать», поскольку у меня нет на руках альманахов и журналов, где опубликовались его произведения. Лучше всего это сделают Гаук и Нойфер. Поговори со Швабом. Он тоже может этим заняться или поспособствовать делу. 29 августа. Друг Синклера, лейтенант пехоты Генрих фон Динст, предлагает Котте опубликовать сборник стихотворений Гёльдерлина и вместе с ним переиздать Гиперион. Благодаря покойному тайному советнику Сайнклеру. Так. У меня оказалась одна рукопись, шесть печатных листов стихотворений Фридриха Гельдерлина, автора Гипериона. Некоторые из них выходили в разных журналах, но, насколько мне известно, не всем. Покойный ранее намеревался наилучшим образом издать стихотворение своего несчастного друга. А после того, как Синклер покинул нас, я также захотел это сделать. Однако мне помешали война и другие причины, в частности то, что я совершенно не имел представления, каковы жизненные обстоятельства автора и взаимоотношения с обществом. Я не знаю, жив ли он еще, или же пребывает в Тюбингене, все в том же плачевном состоянии. Есть ли у него близкие, которые могли бы расширить содержание этого небольшого сборника, если у них имеются какие-нибудь другие рукописи, и заняться его изданием. Среди 33 предложенных стихотворений упоминаются «Патмос», «Рейн», «Воспоминания», «Половина жизни», «Осенний праздник», «Странствие», «Робость». Цель этого издания — не допустить, чтобы ум, вроде Гельдерлиновского, был слишком быстро забыт или же вовсе окончательно почил для нашей литературы. Также Динст предлагает добавить к нему предисловие от издателя Винкельмана Иоганна Шульцы и покровительство ее королевского величества принцессы Вильгельмины Пруской, которой поэт ранее посвятил свой перевод «Антигоны». Письмо Гельдерлина матери. «Почтеннейшая матушка, благодарю вас, за до меня письмо. Как вы писали, я могу быть покоен, что вы в добром здравии счастливы и довольны. Поскольку вы соизволили поинтересоваться, как мне стоит вести себя с вами, отвечаю вам, что по-прежнему стремлюсь неизменно быть с вами в согласии. Именую себя вашим преданнейшим сыном Гёльдерлин. 7 сентября. Котта отвечает согласием, на предложение единства Тот, обнаружив среди своих бумаг еще какие-то гельдерлиновские рукописи, принимается искать другие тексты для будущего сборника. «Как только у меня будет все наследие Гёльдерлина», пишет он Котти 25 сентября, «я озабочусь тем, чтобы, насколько смогу, расставить произведения в хронологическом порядке, так, как они писались». Когда я покончу с этим, уважаемый советник Шульца любезно примется за внимательное редактирование и напишет предисловие, дабы я мог отправить вам рукопись. Что до названия сей вещицы, а также о том, стоит ли объединять ее в один том с Гиперионом, об этом мы с вами можем условиться в дальнейшем. 21 октября. Фридрих Гаук в письме Кернеру которого, по всей видимости, ввели в курс дела относительно планов о будущей публикации, высказывает мнение, что Гёльдерлин, вероятно, сильно опечалится, если кто-то займется изданием его произведений, покуда он сам еще жив. Именно так он и отреагирует, когда спустя 6 лет эти тексты выйдут в печати.